גלבה צ'תיוורטה нп налегал на весло. а сидевший на кормилу коня бодрым голосом отдавал команды. Энерргичнее левым слом еще теперь правым, быстрей работай правым слом. Вокруг стояла такая тьма, что не видно было даже с берегов. И у Апа складывалось впечатление, что либо лодка плывет по какой-то очень узкой, бесконечно петляющей протоке, либо бесёнок попросту издевался над ним. Однако, высказывая свое предположение вслух, Антип поостерегся, как бы там ни было, Луконья спас ему жизнь, уведя от Карачуна, и сейчас, когда они плыли неизвестно куда, Антипу вовсе не хотелось портить с бесенком отношения. Лишь однажды Антип робко предложил Луконе на время сесть на весла, на что тот ответил решительным отказом. Хорошо еще, что плыть нужно было по течению, а не против него. иначе к тому времени когда на краю неба забежил рассвет антип совершенно выбился бы из сил когда еще ненев зашедшее солнце разогнало кромешный мрак настолько что темное небо приобрело сероватый оттенок антип смог рассмотреть что лодка плывет по широкой полноводной реке расстояние между холмиистми берегами поросшими редкими невысокими деревьями составляла не менее 400 локтей «Это не сосенка», — приподнявшись со скамьи, изумленно воскликнул Антип. «А я и не говорил, что мы плывем по сосенке», — резонно заметил Луконя. «Ты обещал вывести меня к запрудам», — с упреком произнес Антип. «Когда это было?» — беспечно махнул рукой Бесенок. «Ты обманул меня!» «Ты тоже сказал мне, что ты вестник смерти!» — тут же парировал Луконя. «И из-за этого нас обоих чуть было не достал, Карачун!» «Это из-за тебя мне пришлось спасаться бегством!» На это Антипу возразить было нечего. Он снова опустился на скамью и взялся за весло. «Где мы сейчас?» – спросил он у Лукони. «Далеко», – коротко ответил бес. «Далеко от чего?» – попытался уточнить Антип. «От всего», – ответил Луконя. От заброшенного кладбища от запруд, от устоя что конкретно тебя интересует Как мы здесь оказались Теб тебя какая версия больше устраивает про дымки в пространстве про иные измерения или проводилок Ехидно поинтересовался лук коня А поиженно насупился и ничего не ответил. Солце поднялось над правым берегом реки, окрасив воду в розоватый цвет. Как мне назад попасть? спросил антип поворачивает к левому берегу сказал луконя делая вид что не услышал заданный ему вопрос антип послушно исполнил команду надеюсь что на берегу лукаи наконец-то объяснит ему что к чему едва лодка ткнулась носом в прибережный песок луконя проворно выпрыгнул из нее на берег антип собрался было последовать за ним но луконя жестом велел ему оставаться в лодке здесь высаживась только я сказал бес а как же я удивленно развел руками антип а тебе дальше плыть усмехнулся луконя ты бросаешь меня а почему собственно я должен тебя сопровождать но ты же обещал меня проводить напомнил луконя его обещание антип Хе, кто же верит бесу усмехнулся луконя он выпрямился подбоченился и и даже как будто сделался выше ростом ты что думаешь я действительно принял тебя завистник о смерти а мне с самого начала было ясно что ты просто до смерти перепуганный мальчишка которому случайно попал проклятый нож ты ведь даже не знал как с ним нужно обращаться ты боялся и этого ножа и и себя самого поэтому и бежал куда глаза глядят я ведь и к костру тебя привел только потому что жалоко тебя олуха стало не думал что и карачун явится туда сегодня Признаться, ты меня удивил. Не думал, что сумеешь завалить этого бугая. В конце концов, я вывел тебя с заброшенного кладбища, а ты мне за это даже спасибо не сказал. «Я шел к запрудам», — напомнил Антип. «И, и что дальше?» — насмешливо посмотрел на него Луконя. «С нашим вестник о смерти за коленищем ты ни на одном месте долго не просидишь». «Что же мне теперь делать?» Едва ли не со слезами в голосе спросил Антип. «Плыви дальше», — указал на реку Луконя. «Ищи свое место в этом мире». «Я хочу вернуться домой». «А это уже не моя забота», — усмехнувшись, покачал головой Луконя. «Я бес, а не ангел-хранитель». «Сам-то ты теперь куда?» — спросил Антип. «У меня свои дела», — ушел от ответа Луконя. «Бесовские». А «Можно мне с тобой?» Без особой надежды спросил Антип. «Ах, пустой разговор!» Луконя ухватился руками за нос лодки и легко, без видимых усилий, столкнул лодку в воду. Антип вскочил на ноги. Лодка колыхнулась из со стороны в сторону и едва не опрокинулась. «Тебе туда!» Махнул рукой в направлении противоположного берега Луконя. «На этом берегу на сотни верст вокруг ни одной живой души». «Скажи хоть, где я нахожусь!» — в отчаянии крикнул Антип. «Река называется Солма!» — как будто с неохотой произнес Луконя. «Про великие степи слыхал?» — Луконя топнул ногой по земле. «Вот здесь они и начинаются. А по другому берегу граница под Луной Империей проходит. Правда, до обжитых мест там тоже не близко, но если постараешься, то еду и кров отыскать сумеешь. Все, прощай!» Луконья повернулся спиной к реке и решительно зашагал вверх по склону холма. Антип обиделся на бесенка настолько, что даже не стал смотреть ему вслед. Сразу же сел на весла и выгреб на середину реки. И только когда сильное течение подхватило лодку и понесло ее в полную неизвестную даль, Антип бросил весла и в отчаянии обхватил голову руками. Он рассчитывал пару недель отсидеться в Рустерове у старого приятеля отца, а вместо этого оказался на границе Великих Степей и под Лунной Империей. Для того, чтобы попасть в родные края, ему нужно было пересечь Великие Степи. Но пускаться в путь, не имея ни средства передвижения, ни достаточного количества еды, да к тому же еще и не зная точного направления, было бы полнейшим безумием. Не говоря уж о возможности попасть в плен к диким степнякам, орды которых, если верить рассказам купцов, все еще бродят по бескрайним степным просторам. Как следует все обдумав, Антип пришел к выводу, что Луконя, хотя он бес, обманщик и негодник, пожалуй, был прав, советуя ему пристать к противоположному берегу. У Антипа было при себе немного денег, которые дал ему отец, При разумном расходовании их должно было хватить дней на 10-12. По рассказам все тех же купцов, золотые монеты любой чеканки охотно принимались во всех областях бескрайнего мира. А позже, глядишь, и работа какая подвернется. Антип ведь не только в поле работать умел, но еще и столярничал неплохо, и дом поднять мог, пособить. Молодости не свойственно долго предаваться унынию. А потому вскоре Антип пришел к выводу, что даже неплохо будет провести какое-то время не в Рустерове, где ему был знаком едва ли не каждый двор, а в Подлунной Империи, о которой много чего интересного рассказывали, но где не бывал ни один из антиповых знакомых. Если прежде Антипу небольшой уездный городок Устой с его ярмарками и зверинцем представлялся центром вселенной, то теперь перед ним расстилался Санкт-Петербург. весь мир. И впервые в жизни он волен был сам выбирать себе дорогу. Антип помнил о своих родных, которые, конечно же, будут беспокоиться, узнав о том, что до Растерова сын их не дошел, но он рассчитывал, что со временем найдет способ подать им весточку о себе, а когда-нибудь он и сам вернется в устынь и не с пустыми руками. Ну, здесь фантазия Антипа Понеслись в запредельную даль, в них уже не присутствовало никакой конкретики. Без какой-либо связи с реальностью Антипу ображал себя то удачливым купцом, сколотившим огромное состояние, то ли хим воякой, беспримерная храбрость которого принесла ему мундир, усыпанный орденами и шиые золотом генеральские полеты. Но ни одну из этих фантазий Антипу не удавалось довести до счастливого конца. все время мешала одна единственная, но весьма существенная деталь: Нож вестника смерти, рукоятка которого высовывалась из-за голеннища сапога. Пока этот проклятый нож был при н, он оставался изгоем и народным телом, которое общественный организм исторгал из своей структуры как потенциальный фактор риска. Следовательно о карьере на время нужно было забыть. В начале, Он должен был научиться жить с ножом вестника смерти, не привлекая к себе внимание окружающих, или же используя это внимание с пользой для себя. Вторая возможность в настоящее время казалась антипу весьма сомнительной, но оценивая все плюсы и минусы своего нынешнего весьма неопределенного положения, он не хотел отказываться даже от призрачных шансов. Существовал еще и третий вариант возможных действий – попытаться избавиться от ножа. Но на нем Антип почти сразу же поставил крест. После того, как знакомство с кладбищенской нежитью едва не закончилось для него гибелью, Антип не имел ни малейшего желания искать встречи еще и с вестником смерти. А возможность просто выбросить нож, прежде казавшаяся Антипу вполне предприемлемой, теперь в свете недавно произошедших событий выглядела как самое что ни на есть несусветная глупость. После того, как нож каким-то чудом сам оказался у него в руке, Ап окончательно уверовал в то, что его связывает с ножом, если и не колдовские чары, то некие незримые узы разорвать которые по собственному желанию он был не в силах. Положив весло на борта лодки, Антип осторожно прислонил ладонь к ноге и попытался уже осмысленно повторить то, что само собой произошло ночью на кладбище. Посмотрев на витую рукоятку ножа, высовывающуюся из-за голенища, он мысленно приказал ножу переместиться к нему в руку. Нож остался на месте. Антип попытался усилить мысленный приказ, но нож снова не подчинился. траттив минут десять на упражнение с ножом и не добившись никакого результата, Анп пришел к выводу, что либо нож сам решает, когда прийти на помощь своему хозяину, либо для того чтобы привести его в действие нужно мысленно произнести некое магическое слово, которое он совершенно неосознанно воспроизвел во время схватки с карачуном, после чего напрочь забыл его. Снова взявшись за весло, Анп принялся не спеша грести, помогая лодке плыть вниз по течению великой реки. При этом он держался ближе к правому берегу, стараясь высмотреть на нем что-нибудь, что могло бы указать на близость человеческого жилья. Но вдоль берега по-прежнему тянулись невысокие холмы, поросшие редким кустарником до да деревца с тонкими стволами и полупрозрачными кронами. День был погожий и ясный. Со поднявшийся над холмами светило так ярко, что глазам было больно отп прыгающих по волнам солнечных зайчиков. Такие теплые безоблачные дни в конце лета обычно возвещают о том, что близится ранняя осень с ее непогодой и ночными заморозками. Несмотря на бессонную ночь, спать антип не хотел, А вот пустой желудок давал уже, давно знать о том что пора бы и перекусить положив весла в лодку антип заглянул в свой мешок чтобы выяснить что в нем осталось и снова весь хлеб ночью съели мертвяки но антипу удалось отыскать над ней мешка пару вареных картофелин большой пупырчатый огурец и ишмоток сала размером с ладонь с розовыми прожилками мяса Разложив всю эту снедь рядом с собой на скамье, Антип приступил к позднему завтраку. Наевшись, он аккуратно завернул оставшийся кусок сала и половинку огурца в чистую тряпицу и убрал в мешок. Еды оставалось всего ничего. А сколько ему еще предстояло плыть до ближайшего жилья, трудно было даже загадывать. Подумав, Антип решил причалить к берегу и осмотреть окрестности. Кто знает... Возможно, местное население не имело привычки селиться по берегам рек, и Антип проплыл мимо уже ни одно селение, скрытое от него прибрежными холмами. Антип уже взялся за весла, когда вдруг до него донеслось негромкое протяжное блеяние. Бросив весла, Антип вскочил на ноги и посмотрел на берег. На вершине недалекого холма, привязанной длинной веревкой к вбитому в землю колышку, Паслась самая, что ни на есть, обыкновенная белая коза. Глядя на Антипа, коза вытянула шею и еще раз призывно проблеяла. Антип сел на скамью, снова схватился за весла и, развернув лодку поперек течения, принялся изо всех сил выгребать к холму, на котором паслась коза. Тут уж никаких сомнений быть не могло. А раз коза на привязи, значит и люди близко. Сильное течение все же снесло лодку ниже холма, которому правил антип едва только лодка ткнулась носом в песок антип выпрыгнул на берег быстро оглядевшись по сторонам и никого не заметив он ухватился за нос лодки и выволок ее на берег чтобы не унесло течением после этого подхватив свой заплечный мешок антип начал торопливо подниматься по склону ему не терпелось наконец-то увидеть людей коза пашаяся на холме ткнулась и Носом Антипу в бедро, едва он подошел к ней. Антип потрепал козу по голове и направил свой взгляд на местность, растилающуюся по другую сторону холмов. Вопреки ожиданиям, он увидел не село и даже не маленькую деревеньку, а всего один неказистый домишко, стоявший на полпути между берегом реки и лесом, которому не было видно ни конца, ни края. к дому прилегал небольшой огородец, а чуть в стороне от него стоял крохотный сарай, в котором должно быть проводило темное время суток, встретившая антипо коза. антип с досадой цокнул языком совсем не такое убогое жилье рассчитывал он увидеть причаливая к берегу да и кто мог жить в этом домишке вдолять людей как бы не встретить снова какую-нибудь нечисть О однако делать было нечего, кроме того, У Антипа возникли сомнения, был ли откровенен Луконя, когда сказал, что они оказались на границе Великих Степей и под Луной Империей, или же снова о шутке шутил. У обитателей дома за холмами можно было, по крайней мере, узнать о месте своего нахождения и выяснить, далеко ли до ближайшего селения. Решение было принято, и Антип, похлопав козу по мягкому округлому боку, побежал вниз. огород окружала невысокая изгородь из тонких колышков через которую антип просто перепрыгнул не найдя калитки у рубленый дом был повернут крыльцом к лесу обходя его слева антип заглянул в окно к его удивлению стекло в окне было тонким и абсолютно прозрачным такие стекла в устое можно было увидеть только в очень богатых домах Основная же масса населения в знакомых Антипу местах пользовалась куда более дешевыми, изготавляемыми местными стекольчиками толстыми мутными стеклами, через которые можно было разглядеть разве что только темные силуэты людей и предметов по другую сторону. В окне занавески, на котором оказались раздвинуты, Антип увидел небольшую чисто прибранную комнатку, деревянный стол, две сками у стены и вдоль каменной печи с лежанкой и сундук в углу. На столе стоял кованный подсвечник, на котором двумя лесенками, сбегающими в противоположные стороны располагались семь оплавленных свечей. В комнате никого не было, если не считать большого, толстого, угольно-черрного кота, сидевшего на скамье у печи, и смотревшего прямо на незваного гостя круглыми зелеными глазами, от не мигающего взгляда которых Антипу сделалось не по себе. Миновав окно, Антип обогнул угол дома и вышел к невысокому крыльцу с пятью покосившимися ступеньками, на котором в ожидании гостя уже стоял хозяин. Одно про него можно было сказать точно – это был старик. А вот сколько ему было лет – «Поди угадай!» Кожа на лице и руках старика была дряблая и морщинистая, как у деда Филимона из Устыни, которому, как слышал Антип, через год должно было стукнуть ровно сто лет. Взгляд же был пронзительным и ясным, как ни у одного другого старика. Если бы Антип и хозяин дома взялись помериться, кто дальше разглядит птицу – парящую в небе, то неизвестно еще, кто из них двоих бы вышел победителем. У старика была широкая кладистая борода, белая, как только что выпавший снег и лысая, как колено голова. лысину прикрывала небольшая круглая шапочка с плоским верхом, расшитая разноцветными узорами. Антип никогда прежде не видел такого чудного головного убора. Одет старик был тоже довольно странно, На нем были синие шаровары, такой же синий стеганный халат с полами, закрывающими колени, и низкие сапожки с острыми носами. Увидав Антипа, старик обратился к нему на каком-то непонятном языке, звучавшем плавно и напевно. Словно в нем были длинные слова с большим числом гласных и мягких согласных. произнеся пару фраз старик вопросительно посмотрел на гостя антип улыбнулся и беспомощно развел руками старик понимающий кивнул и произнес фразу на другом языке изобилующим резкими гортанными звуками антип старательно вслушивался в произносимый стариком слова но так и не смог понять ни одного из них простите уважаемый и Смущенно улыбнулся Антип. «Но мне известен только один язык, на котором говорят у меня дома». Старик смирил Антипа удивленным взглядом. «Мне знаком этот язык», – медленно произнес он. Фраза была выстроена правильно, и слова старик произносил верно. Лишь только по нескольким искаженным окончаниям слов можно было догадаться, что язык этот не был для него родным. или же он давно не разговаривал на нем? «Ты из Беломорья?» спросил старик. Антип обрадовался. Если старику известно место, откуда он родом, то он, конечно же, сумеет указать ему дорогу домой. «Меня зовут Антип», быстро представился парень. «Я из Устыни. Это такое селение. Может, слышали?» Старик отрицательно качнул головой. «Ну, об Устыне вы наверняка уже слышали». С надеждой спросил антип это уездный город не очень большой но все же не дослушивал антипа старик снова повел головой стороны в сторону надежда на то что луконя обманул его и на самом деле он находится не так уж далеко от дома рухнула анти почувствовал как в горле у него снова как и после расставания с мелким бесом стал горький ком где же я в таком случае нахожусь в спросил у старика антип я так полагаю что у меня в гостях мягко улыбнувшись ответил тот и приглашающим жестом указал на дверь